Горцова. Я, кажется, с тобой разговариваю. Шеф, оказывается, давно ждёт её ответа, а она даже не слышала вопроса. Лиза очнулась от тяжких раздумий и поглядела на шефа затуманенными глазами. Он смотрел сегодня как-то особенно сердито. Что с тобой происходит в последнее время? Шеф прибавил в голос децибел. У меня такое впечатление, что работа тебя совершенно не интересует. Лиза молчала. Во-первых, нечего было сказать. А во-вторых, шеф и не ждал ответа. Однако, похоже, её молчание его ещё больше разозлило. Если тебе не нравится работать у меня, давай расстанемся по-хорошему. Я найду более ответственного сотрудника, а ты работу более соответствующую твоим интересам. Нет, я просто задумалась, пробормотала Лиза виновато. Извините, лянит палычь. Думать, конечно, полезно, проговорил шеф саркастически. Важно только, когда и о чём. Мне почему-то кажется, что ты думаешь не над своим отчётом. Имей в виду, все личные проблемы ты должна оставлять у входа в этот офис. Это ясно? Ясно. Лиза покорно опустила глаза. Я могу идти? Иди уж. Шеф отвернулся и пробормотал, чтобы слышала Лиза. И за что мне такое наказание? В стеклянной двери она видела его отражение. Шеф поднял глаза к потолку с видом величайшего смирения. Дескать, вот он какой. Держит на работе у бог, хресторади. Она вышла с работы усталая и подавленная. Настроение у неё было отвратительным. На работе всё шло наперекосяк, а дома? Что её ждало дома? Разговоры с Капой, невкусный ужин и одинокая постель. И шеф ещё подлил масла в огонь своими взглядами. И раньше-то к ней придирался, а теперь и вовсе как с цепи сорвался. На самом деле она работает не хуже других, а он ее чуть ли не умственно отстал и представляет. Она отчетливо почувствовала, как жизнь утекает, словно песок между пальцами. Скоро ей исполнится 30, и она подходит к этой дате с ужасными результатами. Точнее, без всяких результатов. Ни семьи, ни любви, ни ребенка. Годы летят неудержимо, и она не заметит, как превратиться в чокнутую старуху вроде капы. Да и ещё в последнее время вокруг неё творится всякая чертовщина, а та этава жизнь кажется чужой, взятой в займы. Временами ей казалось, что высоко наверху кружит огромная недобрая птица, кружит и следит за Лизой злыми глазами, и снижается понемногу, описывая причудливые фигуры и навязывая свою волю медленно, но упорно. Елиза потихоньку впадает в сон, долгий и унылый. от этих ведений Лиза плохо соображала, так что шеф в своих претензиях где-то прав. Но Лиза вдруг поняла, что ей совершенно всё равно, что он о ней думает. Хочет пускай увольняет. Лиза подошла к стоянке, нашла свою машину, нажала на кнопку, отключая сигнализацию. Пежо отозвался как-то тихо и смущённо, словно чувствовал себя в чём-то виноватым, но Лиза не обратила на это внимания. Она была слишком поглощена своими безрадостными мыслями. Она открыла дверцу, села на привычное место, вставила ключ в замок зажигания. И вдруг у неё за спиной раздался шорох и вздох. Дыхание перехватило от страха, и поэтому в первую долю секунды она не закричала, а только обернулась. На заднем сиденье сидел плохо различимый в темноте человек. Лизе показалось, что это страшный сон. Ужас сковал её. Она не могла пошевелиться, не могла даже вздохнуть. Всё, чего она так боялась, случилось. Сейчас он убьёт её, чтобы ограбить, и чтобы потом она не узнала его в лицо. "Не кричи", проговорил негромко мужчина на заднем сиденье. И тут Лиза закричала. Она закричала дико, истошно, так, что чуть не сорвала связки, и одновременно попыталась выскочить из машины. Но её держал кто-то, прижимал к сиденью. Отпусти! крикнула она, снова дёрнулась и только тогда осознала, что её никто не держит, точнее, её держит ремень безопасности, который она сама же только что застегнула. Она попыталась отстегнуть ремень, но дрожащие руки не слушались, они никак не могли нащупать пряжку. "Бета, перестань кричать", проговорил голос у неё за спиной. Я оглохну. И Анна замолчала. Замолчала от удивления. Только один человек на всём белом свете называл её бетой. Но ведь этот человек, этот человек, она снова оглянулась и на этот раз рассмотрела лицо человека на заднем сиденье. Это был Никита, бледный, очень бледный, но это был он. Как же так? Ведь она видела его распростёртого на подвальной лестнице загородного дома с искажённым ужасом лицом. У него не прощупывался пульс, и он был холодным как лёд. Она не сомневалась, что он умер. Но потом, потом в полиции ей сказали, что его тело пропало. То есть, может быть, он всё же ожил, пришёл в себя? "Это ты?" проговорила она, с трудом справившись с голосом. "Но, «Ну, конечно, проговорил он с плохо скрытой обидой. Кто же ещё? Неужели я так изменился за несколько дней, что даже ты, даже ты меня не узнаёшь? Но ведь ты, но ведь с тобой. Она не могла произнести вслух то, о чём думала. Она только с недоверием вглядывалась в бледное лицо Никиты и ждала, что он сможет как-то объяснить ей всё это дикое, необъяснимое, непонятное. Это очень трудно объяснить, проговорил он наконец, не сводя с неё глаз. В это очень трудно поверить, но я постараюсь всё тебе рассказать. Только, конечно, не здесь. Поедем куда-нибудь. Я знаю одно приятное местечко. Там можно будет поговорить. В это время к машине подошёл Геша, охранник офисной парковки. Заглянув в машину, он удивлённо проговорил: Лейза, это ты сейчас кричала? Что случилось? Лиза бросила взгляд в зеркало заднего вида. Никиты не было. Может, его и вообще не было? Может, он привиделся ей? Может быть, она уже сходит с ума от тоски и одиночества. Что случилось? повторил Геша. Случилось? Лиза облизнула пересохшие губы, лихорадочно придумывая какое-нибудь правдоподобное объяснение. Ну да, ещё как случилось? «Представляешь, я поставила ногу на педаль, а там мышь. Представляешь, какой ужас!» «Мышь?» — Геш расхохотался. «Ничего себе! Кто-то я слышу, кто-то орёт дурным голосом. Как же она туда пролезла?» «Кто-нибудь подшутил. Я даже догадываюсь, кто». «А сейчас-то она где?» «Выскочила, наверное». «Значит, у тебя всё в порядке?» В голосе Геши ещё звучало сомнение. «Всё в порядке», — заверила его Лиза. Я уж поеду, если ты не против. Она нажала на педаль и медленно тронулась. Геша проводил её машину долгим взглядом. Лейза оглянулась. Некий-то снова сидел позади неё. Ну да, наверное, он пригнулся, чтобы не попасть на глаза охраннику. Что же с тобой случилось? Она постаралась, чтобы её голос звучал ровно, без эмоций. Не здесь, повторил он с плохо скрытым раздражением. А где? «Поезжай сейчас налево, в следующий переулок». Лиза послушно свернула. Впереди горели разноцветные буквы вывески. «Вон туда, к этому бару». «От заката до рассвета», – прочитала Лиза, поставив пижону свободное место. Они вышли из машины, спустились по вытертым сотнями ног ступенькам и вошли в дверь. Бар занимал просторный подвал со сводчатыми потолками. В помещении царила полутьма, только кое-где мерцали багровым светом тусклые светильники. В глубине располагался большой камин, в котором неярко тлели дрова. Около камина на маленьком свободном пятачке сидел гитарист с длинными черными волосами и со смуглым лицом, с серьгой в одном ухе. Он негромко наигрывал на гитаре какую-то латиноамериканскую мелодию и в полголоса подпевал. За низкими столами, упрятанными в стенные ниши, Сидели немногочисленные посетители. Между столами сновали официантки в кожаных жилетках с мрачным макияжем: чёрная помада, чёрный лак на ногтях, сильно подведённые глаза. Никита беспокойно огляделся, нашёл свободный столик в самой тёмной нише, они сели. Лиза внимательно разглядывала своего спутника. За прошедшие дни он сильно изменился. В его лице, во всём его облике всё время чувствовались беспокойство и тревога. Он то и дело поправлял воротник, как будто он был тесен, облизывал губы, оглядывался. Казалось, он чего-то ждёт или чего-то боится. В то же время его лицо стало как-то выразительнее, а дух отworённее, чем прежде, и ещё гораздо бледнее. Но, возможно, так казалось из-за полутьмы, окутывающей помещение. Ты расскажешь мне, что с тобой случилось? проговорила Лиза, когда официантка положила перед ними меню и отошла. Да, непременно, проговорил он, подняв на неё тёмные, глубоко запавшие глаза. Но сначала, сначала ответь мне, что я для тебя значу? Что я значу для тебя на самом деле? Вот так номер. Нашёл время выяснять отношения. Лиза молчала, и он снова заговорил. Все эти дни я думал о тебе, думал о нас. И я понял, что у меня нет никого ближе тебя. А как же жена? подумала Лиза, вспомнив трогательную запись на автоответчике. По той записи не скажешь, что вы совершенно чужие люди. Впрочем, вслух она этого не сказала. Не хотела начинать нудное, бесконечное, бессмысленное выяснение отношений. И вообще Никита был сегодня такой странный. Но хотя она ничего не сказала, он словно прочитал её мысли. Жена, она совершенно не ценит меня, не понимает. Я для неё только источник материальных благ. Сомнительный источник, подумала Лиза, вспомнив, где он провёл последний месяц. Да, и как только я потерял работу, она выгнала меня, выкинула как ненужную вещь. И теперь ты надеешься, что я тебя подберу? пробормотала Лиза, опустив глаза. Но на этот раз он, казалось, не услышал её. Бетти, я должен рассказать тебе многое, проговорил он, перегнувшись через стол. За эти дни я очень изменился. Вот это, пожалуй, правда. Ты совсем не такой, каким был раньше. Я тебя не узнаю. Он хотел ещё что-то сказать, но в это время к столику подошла официантка. Вы готовы сделать заказ? Мне только кровавый мэрри, резко ответил Никита. А тебе? он повернулся к Лидзе. Ты после работы наверняка проголодалась. Закажи что-нибудь. Странно. Лиза готова была поклясться, что сам Никита голоден. Глаза его горели, он нервничал и суетился. У этого мужчины движения гораздо спокойнее. Я возьму чашку американо и чизкейк, решила она. Едва официантка отошла, Никита перегнулся через стол, взял её руки в свои. Его ладони были очень холодные, просто ледяные. И заговорил тихим, завораживающим голосом: Терпкий запах осени, Как будто винной пробкой, Отдает плечо твое, В чьей оно крови? Да это стихи, Удивленно подумала Лиза. Он читает мне стихи. Надо же, лет десять Мне никто не читал стихов. А он продолжал. Мы с тобою связаны Неправомерной, робкой, Ненадежной логикой любви. Я тебе не верю. Мы нисколько не похожи. Ты ещё не пробовала моего вина, в ведеными знаками пульсирует под кожей тайных ожиданий имена. Что мне? Что мне делать с бесконечной этой жаждой? У тебя в глазах бессмысленно искать ответ. Ведь прожив две жизни, умираешь тоже дважды. Третьей смертью ждёт меня рассвет. Скоро пропают его назойливые трубы. Отворят лазурную тюрьму, небо золотеет. Я приближаю губы и склоняюсь к горлу твоему. Что это? прошептала Лиза испуганная и поражённая. Чьи это стихи? Твои? Конечно, проговорил он, сильнее сжав её руки. Я написал их для тебя, чтобы лучше объяснить свои чувства. Какие странные стихи, проговорила Лиза и невольно вздрогнула. Какие страшные? Страшные? переспросил Никита. Вот уж чего я не хотел это испугать тебя. Да уж, не хотел, подумала Лиза. Сначала забрался в мою машину, потом это. Но она должна была признаться самой себе, что странные стихи Никиты произвели на неё сильное впечатление, и сегодняшний Никита был интереснее прежнего. Во всяком случае, он не казался таким пустым и поверхностным. В нём что-то было, какая-то тайна. Во всяком случае, это был не тот пижон, который охмурял на корпоративах молоденьких дурочек. Дурочек вроде не её. Официантка снова подошла к их столу, поставила коктейль, кофе, чизкейк и удалилась. Никита схватил стакан с красной жидкостью с какой-то странной жадностью, сделал глоток, другой, но тут же на его лице проступило недовольство, даже отвращение. Он отставил стакан, причем Лиза думала даже, что он бросит стакан на пол. Но он сдержался и снова взял Лизу за руки. «Выслушай меня», – проговорил он тихим, взволнованным голосом. «Я должен так много тебе сказать. Это очень важно, не только для меня, для нас обоих». Как долго она ждала таких слов? «Я не могу сказать. Как часто раньше в начале их знакомства она просыпалась ночью и представляла, как Никита приходит к ней и говорит, что он много думал о них и должен сказать ей важное, потому что от этого зависит их общее будущее. Не дождалась и ждать перестала. А потом за чем-то тянуло, боялась остаться одна. После ей было его жалко. Лиза поймала себя на том, что сейчас он не вызывает жалости. Я слушаю. Суха сказала Анна и попыталась отнять руки, но он сжимал их как в клещах. Я давно тебя слушаю, но ты толком ничего не говоришь. Ты должен мне много рассказать. Начни хотя бы с того, что с тобой случилось в том ужасном доме. Ведь я была уверена, что ты умер. Я не сомневалась в этом. Ах, это, он поморщился. Люди ещё так мало знают. Предстай Каждый год несколько тысяч человек хоронят живыми. Иногда самый лучший врач может ошибиться. Вот как. Лиза вспомнила его тело, лежащее на ступенях, его неживое лицо и как она минут 40 провела, держа на коленях его голову. Возможно, но всё же. Подожди, перебил её Никита. Мы говорим не то, не о том. Нужно думать не о прошлом, а о будущем. В прошлом у нас было много ошибок. Много обид, но будущее, будущее будет совсем другим. Будущее? Лиза поморщилась. О чём ты говоришь? Разве у нас есть будущее? Ведь наши обстоятельства не изменились. Для начала, где ты собираешься жить? Жена тебя, насколько я понимаю, выгнала. У меня дома капа. Снимать квартиру? Но я зарабатываю не слишком много, а ты вообще безработный. Бета, бете. О чём ты говоришь? воскликнул Никита, ещё сильнее сжав её руки. Это такая ерунда, такие мелочи в сравнении с тем будущим, которое вот-вот откроется перед нами. Где жить? Да хоть в том домике, куда ты ко мне приезжала. В том доме? Лиза невольно вздрогнула, благодарю покорно. И этот холодный, полуразрушенный сарай без всяких удобств, без отопления, без мебели, да это ещё полбеды. Это можно пережить. Но там у меня было такое чувство, будто за мной кто-то следит, кто-то или что-то. Я всё время ощущала в доме присутствие чего-то злого и страшного. Это ужасный дом. Но ну, это бывает, особенно у женщин. Никита улыбнулся одними губами. Это пройдёт. На самом деле тот дом, если привыкнуть к нему, если прислушаться и приглядеться, обладает собственной душой, собственным характером. не то, что современные панельные страшилище. Я уверен, что мы с тобой будем там счастливы. Ты говоришь, что там холодно? Но я согрею тебя своей любовью. А какие прекрасные ночные прогулки мы будем там совершать? Ночные? удивлённо переспросила Лиза, подняв на него глаза. Почему ночные? Потому что ночью окрестности того дома прекрасны. Представь, озарённые луной холмы, Деревья, выстроившиеся вдоль дороги, как заколдованные рыцари. Вообще ночь куда красивее, куда удивительнее, чем день. День это время вульгарности, время примитивных радостей, время толпы. Ночь это время волшебства, время тайны, время прекрасных одиночек. Никита перегнулся через стол, пристально уставился на Лизу тёмными глубокими глазами. Я научу тебя любить ночь. Я научу тебя её удивительному языку, языку лунного света и таящейся в нем тайны. Лиза с удивлением слушала его и с ещё большим удивлением прислушивалась к себе. Слова Никиты непонятным образом околдовывали её, одурманивали, окутывали, как кокон окутывает гусеницу перед тем, как она превратится в бабочку. Да, да. Шептал Никита, снова непостижимым образом проникая в её мысли. Так и будет. Из вульгарной гусеницы ты превратишься в прекрасную бабочку, в волшебную ночную красавицу, и я помогу тебе в этом превращении. Тебе нужно только довериться мне, только не сопротивляться. Слова Никиты обволакивали Лизу, затягивали её в вязкую, мягкую, податливую полутьму. Она ничего не слышала, кроме этих слов, странных и завораживающих, ничего не видела, кроме тёмных, бездонных глаз Никиты. Её окутывал тусклый серебристый туман, сквозь который пробивались мертвенные лунные лучи. У неё не осталось своей воли, не осталось собственных мыслей, собственных желаний. Она готова была идти за Никитой куда угодно и делать всё, что он от неё потребует. Впрочем, разве он потребует от неё чего-то трудного? чего-то дурнова. Ведь он любит её. Окутывающий её туман стал ещё гуще. Лиза больше не видела посетителей бара, не видела снующих между столиками официанток, и исчезло само мрачное помещение с низким сводчатым потолком. Перед её внутренним взором замелькали странные фантастические картины. Бесконечная ночь, освещённая луной холмы, и они с Никитой, взявшись за руки, Бегут по этим холмам, едва касаясь ногами земли, скорее не бегут, а летят. Она ощутила небывало удивительную свободу. Она не чувствовала холода, не чувствовала ледяного осеннего ветра. "Доверься мне", шептал Никита. "Я желаю тебе только добра, только добра". Лиза слушала его, слушала и верила каждому слову. Она готова была слушать его вечно и идти за ним куда угодно. И вдруг у неё в сумочке тревожно зазвонил телефон. Звонок с трудом пробивался сквозь окутавшую Лизу мутную густую тьму, прорывался к ней как крик о помощи. Лиза потянулась к сумочке, открыла её, нашарила телефон. Не отвечай, проговорил Никита. Не отвечай. Забудь обо всём. Ничто не имеет значения, кроме нас с тобой, кроме нас и ожидающей нас великой свободы. Лиза хотела подчиниться, хотела закрыть сумку, но в это время вместо телефона она наткнулась в сумке на что-то горячее, на что-то раскалённое. Она не успела подумать, что это такое. Она вскрикнула от боли и словно пробудилась. Туман перед её глазами начал редеть, рассеиваться. Сквозь этот туман проступили очертания реальности. Перед глазами был все тот же жуткий бар, сновали официантки, одетые в черное. «Не отвечай», — повторил Никита. Но Лиза уже достала телефон из сумочки, поднесла его к уху. «Это Малашкин!» — донесся до нее издалека тусклый невыразительный голос. «Кто?» — переспросила Лиза. «Следователь Малашкин. Вы меня помните, Елизавета Сергеевна?» Этот голос пробивался к ней как сквозь вату, как сквозь толстый слой воды. «Кто?» Но Лиза наконец поняла, кто это говорит. Вспомнила скучного человека с редкими бесцветными волосами, который спас её от хулиганов, и почувствовала неловкость. Да, я слушаю вас. Никита смотрел на неё через стол с обидой и раздражением, но она чуть заметно улыбнулась ему и пожала плечами. Мол, потерпи не много, этот разговор не затянется. Я слушаю вас, повторила Лиза, намеренно не назвав Малашкину по имени-отчеству. Пускай Никита думает, что звонит малознакомый человек по пустяшному делу. "Елизавета Сергеевна", начал Малашкин. "Я хотел вас предупредить. Дело в том, что ваш знакомый Никита Орлан снова появился. По-видимому, он не умер". "Да что вы говорите?" Лиза фыркнула. "Следователь не сообщил ей ничего нового. В данный момент Никита сидит прямо напротив неё. Но говорить об этом Малашкину она не собиралась. Пусть сам делает свою работу. Да, я понимаю. Это звучит дико, продолжил Малашкин по-своему истолковав её интонацию. Но его видела соседка. Только вчера он был в своей квартире. Правда, сейчас его там нет. Да, подумала Лиза. Его там сейчас никак не может быть. Сейчас он в баре от заката до рассвета, сидит напротив меня за столом. И вообще, Все очень странно. На автоответчике в квартире записан его голос. Он говорит, что они с женой в отъезде. И сослуживица жены подтвердила эту информацию. Якобы Никита с женой улетели в Египет. Но дело в том, что я проверил в аэропорту. Следователь откашлялся. И там мне сообщили, что Орлан НГ не вылетал от них ни одним рейсом, ни в Египет, ни в какую другую страну. Ни один, ни с женой. Так вот, У меня возник вопрос: где он находится и где находится его жена? Вам ничего об этом не известно? Ничего, ответила Лиза, слегка покривив душой. Про жену Никиты она и вправду ничего не знала. Вы уверены? переспросил Малашкин. Во всяком случае, Елизавета Сергеевна, если вам что-то станет известно, позвоните мне. Это очень важно. Непременно, пробормотала Лиза. Непременно позвоню. И ещё. Я очень прошу вас, Елизавета Сергеевна, будьте осторожны. На этой оптимистической ноте Малашкин завершил разговор и отключился. Кто это был? Ревниво осведомился Никита. А, не обращай внимания, отмахнулась Лиза и спрятала телефон в сумку. При этом ей показалось, что внутри сумки что-то светится. Да что же там такое? Анна не хотела исследовать содержимое сумки при Никите и использовала классический приём. Извини, дорогой, я тебя на пару минут покину. Мне нужно. Она встала из-за стола и отправилась к двери с женским силуэтом. Закрыв дверь за собой, открыла сумочку и заглянула внутрь. Там, под грудой всевозможных женских мелочей, лежал старинный кинжал. Тот самый кинжал, который откопала в кладовке Капа. Как она выразилась? Семейная реликвия. Лиза была уверена, что не клала этот кинжал в сумку. То есть она, конечно, обещала Капе, но вовсе не зачем носить с собой холодное оружие, ещё найдёт кто-нибудь. Значит, это Капа тайком подсунула его. Но самым удивительным было даже не присутствие кинжала у неё в сумке. Самым удивительным было то, что лезвие кинжала светилось ровным голубоватым сиянием. Что за фокусы? Пробормотала Лиза, достала кинжал из сумки и тут же уронила его. Лезвие не только светилось, оно было очень горячим на ощупь. Так вот, что обожгло ей руку, когда Лиза доставала из сумочки телефон. Тогда ожог пробудил её, вырвал из плена гипнотического Никитиного голоса, вернул ей собственную волю. Сейчас новый ожог обострил её сознание. Она стала лучше видеть, лучше слышать, а самое главное, Отчётливо воспринимать окружающее. Что с ней происходило за столом? Почему голос Никиты так странно подействовал на неё? Она была им буквально околдована. Лиза осторожно подняла кинжал, двумя пальцами держа его за рукоять. Впрочем, рукоятка кинжала была прохладной, только лезвие светилось и обжигало. Держа кинжал в руке, Лиза невольно залюбовалась им. Дорогоценной резьбой рукояти, совершенной формы лезвия. И чем дольше она смотрела на светящееся лезвие, тем яснее раскрывалось перед ней происходящее. С него словно слой за слоем снимали пелену обмана. Теперь она отчётливо понимала, что некий-то пытался заманить её в тот загородный дом, пытался заманить, преследуя какую-то собственную недобрую цель. Нет, тут же поняла она, не собственную цель он преследовал. Он всего лишь послушный орудие в чьих-то руках, орудие чужой воли. Воли столь страшной, что не хотелось даже думать об этом. Лиза вспомнила, как она сидела там, в подвале, и плакала, думая, что Никита умер, и словно кто-то наблюдал за ней из темноты. И ей было так плохо, и казалось, вот сейчас случится что-то страшное, как вдруг случайный луч солнца осветил подвал, и всё прошло. И вот теперь Никита хочет, чтобы она снова ощутилась в том доме. И вообще, Никита ли это? Он так изменился, совсем не такой, как раньше. Чужой человек. Человек ли? Она тут же отогнала от себя эту дикую мысль. Что значит не человек? Он же сидел с ней за столом, разговаривал. Ей не привиделось. Но кинжал в её руке вспыхнул особенно ярко, словно стараясь сказать ей что-то, предупредить. Лиза приоткрыла дверь, выглянула в зал и тут же испугано отшатнулась. Никита пристально смотрел на дверь, за которой она пряталась, поджидал её за столом, как кошка поджидает мышь. Но даже за ту долю секунды, что она смотрела на него, Лиза увидела гораздо больше, чем за весь вечер. Ведь теперь она была разбужена ожогом и видела все вещи в истинном свете. Она разглядела мертвенно-бледное лицо Никиты, его тёмные пустые, глубоко запавшие глаза, его узкие кроваво-красные губы. Всё это напомнило ей ту девицу, которая сначала вместе со своим спутником, таким же зловещим, подстерегала её возле дома, а потом заманила в тёмный двор возле обводного канала. Тогда её спас сибирский шаман, или кто он там, и его удивительная песня погубила ту служительницу мрака. Да исчезла, просто распылилась в воздухе, и Лиза твёрдо знала, что это навсегда. И вот теперь вместо неё появился Никита, и ему едва не удалось подчинить Лизу своей воле. Да кто же они такие? И кем стал Никита? И чью злую волю все они исполняют? У Лизы не было ответа на все эти вопросы. Что-то говорил тот человек Кайчи, что-то он говорил про зубастого духа Лиза тогда страшно беспокоилась за Капу и восприняла его слова как волшебную сказку. Но всё же надо это выяснить. Но она решила, что будет искать ответы позже, в свободное время. А сейчас гораздо важнее избежать от Никиты, скрыться от него и от того, чью волю он исполняет. Потому что в чём бы это воля не заключалась, её саму не ожидает ничего хорошего. Однако это было не так просто. Столик, за которым сидел Никита, располагался так неудачно для нее, или удачно для Никиты, что она не смогла бы миновать его, направляясь к выходу из бара. Лиза снова приоткрыла дверь, выглянула в щелку. Никита расплатился с официанткой, поднялся из-за стола и направился в ее сторону. Наверное, долгое отсутствие Лизы насторожило его, и он решил отправиться на поиски. Никита шёл быстро. Движения его были гибкими и пластичными, как у опасного хищника. Нужно было действовать и действовать как можно быстрее. Официантка подошла к двери туалета, свернула в сторону кухни. Лиза выскользнула в полуоткрытую дверь и, прячась за официанткой как за живым щитом, проскользнула в шумное и жаркое помещение кухни. "Эй, ты куда?" окликнул её молодой парень в белой куртке. "Сюда посторонним нельзя." Где ты видишь постороннего? Отмахнулась от него Лиза. Я новый мерчендайзер. Кто? переспросил парень, но Лиза уже прошла мимо него, пересекла кухню и оказалась в полутёмном коридоре. Навстречу ей двое смоглох рабочих тащили какую-то большую коробку. Лиза опасливо оглянулась и увидела в конце коридора стремительно идущего вслед за ней Никиту. Она толкнула одного из грузчиков, Тот споткнулся, выронил коробку, и по полу оранжевым дождём рассыпались апельсины. Лиза митнулась вперёд и выскочила на улицу. Она оказалась во дворе, возле служебного входа ресторана. Рядом с открытой дверью стоял грузовой пикап, из которого грузчики выгружали ящики и коробки. Лиза растолкала их. Стремглав пробежала через двор, проскочила под арку ворот и оказалась на улице, прямо рядом со своей машиной. Анна торопливо вытащила брелок с ключами, в спешке выронила его. Поймала на лету, нажала кнопку сигнализации. Боковым зрением она увидела, как из-под дворотни стремительно вылетела тёмная фигура, в которой трудно было узнать Никиту. Буквально вылетела. Странная фигура почти не касалась ногами земли, нарушая закон тяготения. Пежо пискнул, Лиза распахнула дверцу, плюхнулась на водительское сиденье, успела нажать на кнопку блокировки замка. И в ту же секунду тёмная фигура ударилась в борт машины. Лиза испуганно повернулась. "Никита, если это действительно был Никита", тряс дверцу. Лицо его было перекошено яростью. "Открой!" шипел он, сверля Лизу тёмными бездонными глазами. "Открой, сука! Открой, или я разнесу твою чёртову машину. Открой! Впусти меня!" И не подумаю Лиза повернула ключ в замке зажигания. Мотор заурчал, но вдруг кашлянул и замолк. "Открой, милая", Никита сменил тактику. Теперь в его голосе зазвучали фальшивая ласка и прежние гипнотические ноты. Лиза скосила на него глаза. Теперь в его лице не осталось ничего человеческого. Лицо его было сейчас не белым, а какого-то мертвенно-зеленоватого оттенка. Оно слабо светилось, как светится ночью гнилой пень. Тёмные глаза совершенно провалились и смотрели на Лизу, как два бездонных колодца, на дне которых не вода, а густая беспросветная тьма. А губы, губы и прежде узкие, превратились в две кровавые полоски, из-под которых виднелись белые длинные клыки. Открой, ведь мы с тобой любим друг друга, ведь мы с тобой одно целое. Пальцы Никиты точнее того ужасного существа, в которое превратился Никита. Пальцы, скользившие по дверце машины, удивительным образом удлинились, на концах их появились самые настоящие когти, как у зверя. "Открой, милая", шептал он. "Чёрт из два", пробормотала Лиза и снова повернула ключ. "Ну, миленький, прошу тебя, не подводи". Конечно, эти ласковые слова были обращены не к Никите, а к Синему Пежо. И автомобиль не обманул её ожидания. Мотор ровно заурчал, и машина тронулась с места. "Стой, не уезжай!" кричал Никита. "Ты не представляешь, что будет со мной, если я тебя не приведу". "А вот это твои проблемы", пробормотала Лиза, нажимая на педаль газа. Машина тронулась с места, но Никита или тот, кто когда-то был Никитой, ещё быстрее рванулся вперёд и оказался прямо перед бампером машины. Ты не сможешь, выкрикнул он в ту долю секунды, что осталась до столкновения. И чёрные, пустые, бездонные глаза упёрлись в Лизу, как два ружейных ствола. Ещё как смогу, прошептала она и ещё глубже вдавила в пол педаль газа. Пижон набрал скорость. Лиза ждала удара, крика, она вцепилась в руль, но ничего не произошло. Точнее, почти ничего. Вместо удара раздался противный хлюпающий звук, словно пижон на всём ходу влетел в воду, точнее в грязную слякоть. На лобовом стекле остались брызги, а машина понеслась вперёд по улице. Лиза бросила взгляд в зеркало заднего вида и ничего там не увидела. Тогда она вывернула шею и посмотрела на дорогу позади пижо. Там стояло существо с тусклым зеленоватым лицом и двумя провалами глаз. Он проводил машину тяжёлым мрачным взглядом. Вокруг была сырая осенняя тьма. Он был одинок в этой тьме. Он был в отчаянии. Ему не удалось выполнить приказ хозяина, а это значит, это значит, что хозяин будет разгневан. "Теправ!" раздался внутри его головы мощный властный голос хозяина. "Я тобой недоволен." Ты не смог сделать для меня такую простую вещь. Не смог привести ко мне женщину, которая тебя когда-то любила. Не смог овладеть её сознанием, не смог подчинить её своей воле. Я разочарован. Голос хозяина доносился одновременно изнутри и снаружи. Он обрушивался сверху и поднимался от земли. Он проникал в каждую клетку тела, причиняя невыносимую боль. «Пощади меня!» Он упал на колени, запрокинул лицо к ночному небу, но там ничего не было, кроме тьмы и стремительно мчащихся сквозь нее угольно-черных туч. «Пощади меня! Прояви ко мне милость и снисхождение!» «Достоин ли ты моего снисхождения? Достоин ли ты милости? Ты слишком слаб!» А мои ученики должны быть сильными. Сильными и безжалостными. Почему ты не справился с ней? Тебя остановили жалкие человеческие чувства? Нет, хозяин, чувства здесь ни при чем. Мне что-то помешало. У нее в сумке было что-то, что помогло ей справиться с моей волей. Что? Ему показалось? Или в голосе хозяина зазвучала неуверенность? Нет. Это просто не может быть. Ладно, я даю тебе ещё одну попытку. Твоё счастье, что она мне очень нужна, что без её помощи я не могу покинуть этот дом, не могу выйти на свободу, и что у меня не осталось под рукой никого, кроме тебя. Но на этот раз ты не можешь совершить ошибку. На этот раз ты не будешь полагаться на свои собственные силы. «На этот раз ты наймешь профессионалов!» «Профессионалов?» Он не смог сдержать своего удивления. «Они... они такие, как мы? Такие, как я?» «Что?» Голос хозяина обрушился на него, как гневный раскат грома. «Не думаешь ли ты, ничтожный, что мы с тобой равны? Не думаешь ли ты, что мы существа одной породы? Я...» Сотни лет таящейся в тьме, сотни лет вбирающей в себя силу мёртвых, силу самой смерти. И ты, только вчера шагнувший в тьму, ты, только вчера впервые попробовавший вкус крови, ты, который не может справиться с жалкой девчонкой. Нет, хозяин, такого у меня и в мыслях не было. Та-та. Голос хозяина стих, как стихает перед рассветом ветер. Нет. Ты найдёшь профессионала среди обычных людей, среди тех, кто может действовать днём, при свете солнца. Ты найдёшь таких людей, которые за деньги выполняют любую работу, любую работу. Ты найдёшь их. Это твой последний шанс. Последний шанс. Хозяин дважды повторил эти слова, чтобы подчеркнуть их значение. Но хозяин, робкие, неуверенные слова сами слетели с языка. Что ещё? Но хозяин, у меня нет денег. Ах, это. Ему послышалось, что в голосе хозяина прозвучала усмешка. Об этом ты можешь не беспокоиться. У тех, кто служит мне, Никогда не бывает проблем с деньгами. Вот что ты сделаешь? Хозяин рассказал ему, что нужно сделать, а потом его голос затих. Но ещё несколько минут в голове звучало эхо властного, могущественного голоса. Лиза не помнила, как она добралась до дома, вероятно, кто-то там наверху сжалился над ней и послал ангела-хранителя, который вёл машину. В полной прострации она поставила пиджак около подъезда, машинально поздоровалась с соседом и даже поговорила с ним о погоде. На автопилоте поднялась в лифте и очнулась только когда увидела в дверях капю. Сегодня на капе было вполне приличное одеяние: легинсы джинсы и свободная тёмная блуза, которую Лиза не могла вспомнить, откуда капа её взяла, где откопала. Хотя у неё в шкафу такие завалы, Сегодня на Капе не было ничего розового: ни платочка, ни бантика, ни заколки, и косметика она не злоупотребила. Губы только слегка помадой тронула. Волосы не торчат взбесившимся ёжиком, духами Капа не облилась, как всегда, когда стоять рядом было невозможно. Лизочек. Капа сплеснула руками. На тебе лица нет. Случилось что-то? Случилось, против воли ответила Лиза. Ох, Капа. Да чего же мне плохо? Она тут же пожалела о своих словах. Сейчас Капа, как обычно, начнёт твердить, что ли, и заждёт маленького, и Капа потом свяжет ему носочки и будет кормить с ложечки. Просто зациклилась на этой мысли. Капа, однако, не стала распространяться на эту тему. Она втащила Лизу в квартиру и тщательно заперлась на все замки. В другое время Лиза бы удивилась, с чего это на Капу напала такая рассудительность. Но у неё не осталось сил. Сейчас попьём чаю с печеньем, суетилась Капа, помешая Лизе снять сапоги. Всё и пройдёт. Не хочу чаю, капризно сказала Лиза. Хочу есть. Напилась уже и чаю, и кофе. И вдрогнула, вспомнив жуткое тёмное помещение кафе и того, кто сидел напротив за столом и когда-то был человеком, которого она любила. Капа бодро подскокала на кухню и жестом циркового фокусника открыла кастрюлю, стоящую на плите. Пахло наваристым борщом. На второе были котлеты с гречневой кашей, соседка готовила по старинке, сытно и просто. "Вот что, Капа?" строго сказала Лиза, отодвинув от себя пустую тарелку. "Расскажи-ка мне подробно, откуда у тебя взялся этот кинжал?" "Кинжал? Какой кинжал?" Капа вытаращила глаза. Капа, не притворяйся, рассмеялась Лиза. Я вижу тебя насквозь. Ты прекрасно знаешь, о каком кинжале я говорю. Ты будешь ругаться, расстроилась Капа. Ну да, я положила его тебе в сумку. Я хотела тебя защитить. Тебе это удалось, Лиза обняла старушку. Ты молодец, Капа. Этот кинжал спас меня от от смерти? ужаснулась Капа. А чего-то более страшного, чем смерть, пробормотала Лиза. Скажи же, откуда он взялся? И этот кинжал? начала Капа. Принадлежит нашей семье очень давно и передаётся по женской линии. Мне отдала его моя прабабка. Она дожила до 95 лет и умерла в трезвом уме и твёрдой памяти. Голова у неё всегда была ясная. Это у нас наследственное. Да-да. вздохнула Лиза. «Так вот, прабабка рассказала мне, что ей, в свою очередь, передала его перед смертью ее прабабка и велела хранить, как зеницу, око. Понимаешь ли, этот кинжал, он могущественное оружие против вампиров». «Что?» – воскликнула Лиза. «Капа, какие вампиры? Мы живем в двадцать первом веке». Но тут же она вспомнила ужасное существо, царапающее когтями дверцу ее машины, вспомнила черный провал и глаз, из которых смотрел на нее древний ужас, вспомнила отвратительный хлюпающий звук, с которым ее машина переехала того, кто когда-то был Никитой, и замолчала. «В двадцать первом?» – переспросила Капа и принялась что-то считать на пальцах. «Ну да, действительно, как в это трудно поверить!» Никогда не думала, что доживу до 21 века. Значит, этому кинжалу лет 500. Понимаешь, лезочек, наш род происходит из Трансильвании. Это была такая область между Венгрией и Румынией. Так вот, у нас вампиры, может быть, и редко встречаются. Может, они уже в красной книге. А там, в Трансильвании, они попадались на каждом шагу. прямо как собаке или кошке. И представляешь, лезочек. Капа понизила голос. Говорят, что наш далёкий предок, князь Дракула, сам был вампиром. Но я в это не верю. Он был приличный человек, и прабабка говорила, что именно он передал этот кинжал своей дочери, чтобы защитить её от вампиров. И с тех пор он передаётся по женской линии. «Князь Дракула?» – переспросила Лиза. «Князь Дракула наш предок? Ну, Капа, мне кажется, это перебор. Ты просто начитала из каких-то дурацких книжек». Капа обиженно надулась и пробурчала. «А как же кинжал?» «Действительно», – подумала Лиза. «Ведь меня спас именно этот кинжал. Если бы не он, я бы уже давно была...» «Где? Что он хотел со мной сделать?» выпить мою кровь, укусить и сделать себе подобный? От чего ему нужна была именно я? твердил о нашей неземной любви. Вот уж в это я не поверила бы без всякого кинжала. Шёл уже второй год правление Влада Дракулы, когда в его владения прибыл богатый венгерский купец. Он вёз в Геноа вина и шелка и по дороге задержался в Валахии. На второй день после своего прибытия венгр пришёл к двору правитель с богатыми подарками и с жалобой. У него украли кошелёк, в котором было 200 дукатов. Дракула разгневался. Он гордился тем, что в его владениях не было воровства, и столь прискорбный случай бросал тень на его имя. Заверил купца, что непременно найдёт и сурово накажет вора, и тот же вернёт ему пропажу. Правитель Тайна распорядился, чтобы ещё до поимки вора Венгру подбросили кошелёк, положив в него 201 золотой дукат. На утро купец снова пришёл во дворец и с удивлением сообщил правителю, что вор вернул ему украденный кошелёк. Мало того, государь, он положил в него лишний дукат. Поистине, государь, в твоих владениях даже воры честные и щедры. Дракол расхохотался. Ты честный человек, купец. Если бы ты не сказал про этот дукат, я велел бы казнить тебя. А так я дарю тебе этот кошелёк в добавок к тому, который найдут у вора. В тот же день Дракула самолично пришёл на постоялый двор, где остановился купец, и отдал ему второй кошелёк. "Я люблю честных людей", сказал он. "Можешь каждый год приезжать ко мне и торговать без пошлин". В это время из соседней комнаты вышла юная девушка в простом зелёном платье. У девушки этой были зелёные глаза, как полуденное море, и волосы золотые, как солнце на рассвете. Дракула застыл, как громом поражённый. "Прости, отец", пролепетала девушка, смущённо потупившись. "Я не знала, что у тебя гость". "Позволь, сударь, представить тебе мою дочь Марию", проговорил купец, испуганный реакцией правителя. Её мать умерла 3 года назад, и теперь Мария сопровождает меня в поездках. Я не знал, что у тебя такая прекрасная дочь, проговорил Дракула, прервав молчание. Дочь это всё, что у меня есть, ответил ему купец. Иди в свою комнату, Мария, и займись рукоделием. На следующий день Дракула велел венгерскому купцу прийти в замок. Купец вошёл в покои государя и низко склонился. Я не спал сегодня всю ночь, проговорил Дракула, опустив голову. Мне видились зелёные глаза и золотые волосы твоей дочери. Дочь это всё, что у меня есть, сказал купец, ещё ниже склонившись перед государем. Отдай мне её. Дракула подошёл к купцу и уставился на него пылающим взором. Отдай мне её, купец, и я сделаю тебя богатым как крес. Дочь это не сундук золота, не стадо коров и не богатый дом. Дочь это часть моей души. Дочь это моя жизнь. Я не могу отдать тебе её ни за какие сокровища. Конечно, ты можешь силой отнять её, но если ты отнимешь у меня дочь, ты отнимешь мою душу, мою жизнь. А тебе говорят, что ты суров, но справедлив. Справедливость дороже золота и сильнее булата. Поступи же по справедливости. Оставь мне моё единственное сокровище. Оставь мне мою дочь. Верно? Справедливость дороже золота и сильнее булата. Если речь идёт о тебе, торговец, если речь идёт о простолюдине, о простом воине или даже о знатном боярине, но меня это не касается. Я сам решаю, что справедливо и что несправедливо. Я не могу спать, не могу есть, пока твоя дочь не станет моей. Отдай мне её добром, торговец, иначе я возьму её силой. Я растил её не для того, чтобы она стала игрушкой государя. Я растил её, чтобы она стала женой и матерью. Но ты не хочешь повесить её к алтарю. Ты хочешь взять её как вещь. Но она не вещь. Я растил её как добрую христианку. Она боится Бога и боится греха. Если ты возьмёшь её силой, Мария умрёт, чтобы остаться чистой, и грех её пойдёт на твою голову. Дракула застонал и схватился за голову. Что же мне делать, купец? Я не могу жить без твоей дочери и не могу получить её. Государь, обвенчайся с ней, и Мария почтёт честью для себя войти в твой дом. Ты не знаешь, о чём просишь, торговец. Все мои бояре, все военачальники будут разгневаны, если я женюсь на простолюдинке. Если я приведу её государю в свой замок, Даже митрополит святой старец будет разгневан. Я держу их всех в страхе и могу казнить любого из них, но если разгневаются все разом, они сбросят меня с отцовского трона, лишат меня жизни. Я не знаю, что сказать тебе, государь. Иди прочь, торговец. Иди и жди моего решения. Но торговец не стал ждать государьего решения. Он собрал самые дорогие свои вещи, переодел дочь в мужское платье, и ночью они бежали из торговища. Знакомый цыгане за большие деньги вывели купца с дочерью из города и тайными тропами дошли они до границы владения Дракулы. Но тут настигла их погоня. Купца и его дочь схватили и привели в замок. Дракула встретил их багровой от гнева. "Я велел тебе ждать моего решения, а ты посмела слушаться?" Закричал он на купца. «Ты знаешь, как я поступаю со слушниками! Готовься же к смерти!» Но тут к ногам его бросилась Мария. «Выслушай меня, государь!» Дракула увидел ее зеленые глаза, переполненные слезами, ее золотые волосы и смягчился. «Говори, девушка!» «Отец сказал мне, что ты хочешь моей любви, но разве можно получить любовь силой?» И разве можно получить любовь, заплатив за неё смертью? Отец дороже мне всех людей на свете. И если ты казнишь его, я никогда не смогу полюбить тебя. Если ты казнишь отца, казни и меня вместе с ним. Дракула застонал, схватился за голову и воскликнул: "Ты победила меня, девушка, и ты победил меня торговец. Отдашь ли ты мне дочь в жёны по святому христианскому обряду?" Пачто за честь, государь. А ты, Мария, выйдешь ли за меня? С радостью, государь. Тогда Дракула позвал в свои покои простого священника из церкви Святого Фомы и велел ему обвенчать его с дочерью купца. И священник обвенчал их в тайне от митрополита, в тайне от бояр и военачальников. И Дракула поселил Марию в отдельной башне своего замка и каждый день навещал её. И каждую ночь проводил в её башне и был с ней счастлив. И Мария была с ним счастлива, только одно её удручало, что встречается с ней Дракула тайно, как с любовницей, и никто в замке не знает, что она его законная жена, венчанная с ним по христианскому обряду. Но Дракула о том и слышать не хотел. Он говорил, что перед Богом они муж и жена, и Мария понемногу смирилась. И через год она родила дочь.